Я это чувствую. Мне это очень тяжело. И я не знаю, за что она меня так полюбила. А я бы, кажется, всю жизнь за нее отдал. Право, я до этой минуты ничего не боялся. А теперь боюсь. Что это нас деваем? Господи! Неужели же человеке, когда он вполне предан своему долгу, как нарочно не достанет умения и твердости исполнить свой долг, Помогайте нам хоть вы, друг наш. Вы один только друг у нас остались. А ведь я что понимаю, один-то...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 Продолжал «Вы, впрочем, не думайте из чего-нибудь очень худого. Не скрустайтесь слишком об нас. У меня все-таки много надежд. А в материальном отношении мы будем совершенно обеспечены. Я, например, если не удастся, Роман... Я, по правде, еще и давече подумал, что Роман — глупость, а теперь только так про него рассказал, чтобы выслушать ваше решение. Если не удастся, Роман, то ведь я, в крайнем случае, могу давать уроки музыки. Вы не знаете, что я знаю музыку? Я не стыжу жить и таким трудом. Я совершенно новых идей в этом случае. «Да, и кроме того, у меня есть много дорогих безделушек, туалетных ищиц. Чего они? Я продам их, и мы знаете, сколько времени проживем на это. Наконец, я в самом крайнем случае, может быть, действительно займусь службой. Отец даже будет рад. Он все гонит меня служить, а я все отговариваюсь. с Я, впрочем, куда-то уже записан. А вот как он увидит, что жених принесла мне пользу, остепенила меня, что я действительно начал служить, обрадуется и простит меня. Но, Алексей Петрович...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 Как он полюбит ее, когда узнает, и как она их всех изумит. Ведь они все не видывали никогда такой девушки. Отец убеждён, что она просто какая-то интриганка. Моя обязанность — восстановить её честь, и я это сделаю. Ах, Наташа, тебя все полюбят, все. Нет такого человека, который мог тебя не любить, — прибавил он в восторге. Хоть и я и не стою тебя совсем, но ты люби меня, Наташа. А уж я, ты знаешь меня. Да и много нужно нам для нашего счастья. Нет.